Эпилог В спокойной глубине бескрайних лесов, в самом центре цветущего хорона, на одной из многочисленных, надежно огороженных и тщательно охраняемых полянок, царило шумное веселье. Под низко опустившимися к земле кронами, под необычной листвой и тонкими иглами голубых сосен, с громкими криками и веселым визгом, каталось три пушистых клубка в которых сторонний наблюдатель мог бы признать поразительно крупных котят двоих черных практически неотличимых друг от друга и серого который имел заметно большие размеры и чаще других оказывался сверху вороха листьев служивших детеныш мягкой подушкой неподалеку скрытая тенью великанской сосны за ними спокойно наблюдала мать огромная черная как ночь кошка следящая за детьми со снисходительным добродушием. Но в шумную игру она не вмешивалась, не пыталась останавливать этот гам, словно бы вообще его не слышала. Она не морщилась даже тогда, когда кто-то из азартно визжащий, носящийся по всей округе троицы, вдруг срывался с соседней ветки, не успев правильно зацепиться коготками, падал на ее спину и с громкими воплями скатывался вниз, как по горке а потом снова кидался в шутливый бой, упорно отстаивая свое право на завоевание кучи перепрелых листьев. Забравшись между громадной лапой, прислонив голову к мерно вздымающейся груди Рия, я тихо вздохнула. «Знаешь, иногда я тебя не понимаю». «Чего именно?» — не поворачивая головы, отозвалась кошка. «Ну...» Я со смешанным чувством посмотрела на резвящихся котят. «Например, вот этого. Как ты решилась?» «Ты сказала, плодитесь и размножайтесь. Чем может тут удивляться?» «Я пошутила». Насупилась я неотрывно, следя за черным котенком. Рия только усмехнулась в жесткие усы. «Я знаю, но для хранителей иного не бывает». Мы не можем иметь потомство без разрешения хозяина. Ты, и правда, об этом не знала, но все к лучшему. «Да...» — снова вздохнула я, слегка подобрав под себя ноги, чтобы не оттоптали. Хотя, конечно, я совсем не ожидала после такого короткого перерыва обнаружить прибавление в стае форлеонских котов. «У нас короткий цикл размножения». «Но ты и так и не спросила, кто отец?» Неожиданно напряглась Риа. «А зачем?» — удивилась я. «Для чего еще что-то выяснять, если Ур в последнее время ходит счастливой до ужаса?» Кошка смущенно шевельнула усами. Но мне и не нужен был ее ответ, чтобы понять, кто из хранителей рискнул приблизиться к хозяйке Харона и предложить ей свою защиту. «Я знаю». Рия не молода, она многое пережила и многое выстрадала. Но теперь, как мне показалось, она снова обрела цель. Теперь в ее глазах поселился долгожданный покой и надежда, которую, я думала, не будет еще несколько лет. «Твой друг быстро поправляется», — вдруг заметила Рия, не отрывая взгляда от играющих детей. «Да, всего пара часов прошло, а он уже бегает». «Он изменился». «Я права?» Остро взглянула моя соседка из-под приспущенных век. «И это снова произошло слишком быстро для демона». Я слабо улыбнулась. «А он не демон. Вернее, когда-то он был и демоном тоже, но не сейчас. Ты так не считаешь?» Рия благосклонно посмотрела на резвящихся котят, отметив одного из черненьких, который как раз отвоевал для себя место на куче листьев и гордо оглядывался в поисках соперников, а потом странно хмыкнула. «Да, пожалуй». В это время серый котенок, прятавшийся под толстым корнем, с воинственным воплем выскочил из укрытия, Быстрее молнии кинулся на рано принявшегося праздновать победу черного брата и с радостным мявом опрокинул его в траву. Они забарахтались, замолотили друг друга лапами с уже начавшими подрастать коготками. Потом кубарем покатились в нашу сторону, царапаясь и защищаясь до последнего. А затем дружно заверещали на одной ноте так, что мне пришлось таки зажать уши, после чего поспешно подхватить черного крикуна на руки. Тогда как Рия, совершив молниеносное движение лапой, опрокинула навзничь серого и строго сказала «Хватит!» Что ответил взъерошенный малыш, я не услышала. Была занята тем, что пыталась угомонить своего. Но тот брыкался, рычал и скалил небольшие зубки, так и норовя достать обидчика. А успокоился только тогда, когда я погладила грозно в стопорщенную шерстку и рассмеялась. «Ну, хватит уже в самом-то деле! Не то передеретесь окончательно!» Серый котенок недовольно фыркнул и, выбравшись у матери из-под лапы, с гордым видом пошел прочь, очень старательно копируя чью-то манеру раздувать грудь и вскидывать усатую мордочку. Черный посмотрел-посмотрел, посопел, но потом не выдержал и кинулся следом, после чего они снова кувырнулись в траву, и все началось по новой. «Когда собираешься вернуться?» — снова спросила Рия, как ни в чем не бывало. «Смотря, как будет себя чувствовать Лин, я еще нужна в степи, да и парни мои тревожатся». «Твои парни подождут. Дай ему время восстановиться». «Я даю», — коротко ответила я. «Но я не могу оставаться здесь слишком долго, а он пока не может жить без меня». «Мы связаны слишком тесно». «Ты совсем себя не бережешь», — с упреком заметила кошка. «Во что только превратила свою Дейри. Так было нужно». «Надеюсь, темного мага из тебя не получится», — нейтрально осведомилась Рия. Я только усмехнулась. «Я уже говорила, не дождетесь. Несмотря на мою Дейри, братьев, персонального демона, и то, что мне повезло забрать силу другого демона, постарше. «Раньше твоя Дейри нравилась мне гораздо больше», — вздохнула ре опуская тяжелую морду на скрещенные лапы. «Теперь она стала другой». Я и сама изменилась. Невесело улыбнулась я. «Но это не мешает мне по-прежнему находиться между двух огней». Ты сделала трудный выбор, Гайде. Я сделала единственный верный выбор, — твердо ответила я. Я так чувствую, а чутье меня еще ни разу не подводило. Знаешь, это очень заманчиво — одеться во все белое, поднять над головой Знамя Победы, гордо выпятить грудь и провозгласить себя новым мессией. Так заманчиво, что даже страшно. Но, к сожалению, цвет знамени еще не означает чистоту помыслов, а уродливая физиономия вовсе не говорит о том, что ее обладатель форменный мерзавец. Жизнь. Не бывает черно-белой, Риа. В ней нет только хороших и только плохих. Конечно, мы стремимся стать лучше, стараемся сдерживать своих демонов, боремся с ними, движемся вперед. Мы всю жизнь идем по лезвию ножа, между светом и тьмой, между Айдом и Аларом. Это как качели, ре как смертельно опасный трюк, исполняемый на краю пропасти. Один неверный шаг, и ты скатишься в какую-то одну сторону. Или вознесешься, или же снова упадешь. Но пока я не чувствую в себе уверенности, чтобы спокойно шагнуть в свет и раскрыть перед ним свою душу. Во мне слишком много темных пятен, слишком много сомнений. Я далеко не ангел, чтобы оставить эту землю и уйти куда-то в заоблачные дали. Но и во тьму я пока не стремлюсь. Вот я и иду между ними, как между двумя маяками. Вот и ищу тьму на границе со светом и свет на окраине мрака. Мне почему-то кажется, что только там можно отыскать зерно истины, на грани, «На острие того, что мы называем равновесием!» риа молчала довольно долго. Я даже думала, что она снова меня осудит, как когда-то за связь с демоном. Однако она не стала ничего говорить, просто вздохнула, ласково потерлась носом о мою щеку и обронила. «У тебя свой путь, Гайды. Мне это непонятно» но я не стану вмешиваться. Может, это и неправильно, однако я чувствую в твоих словах какую-то странную правду, которая от меня пока скрыта. Иди тем путем, который ты выбрала. Но помни, что за тобой рано или поздно пойдут другие. И однажды, когда ты обернешься на этом пути, кто-то из них обязательно спросит, Куда ты ведешь нас, Ишта? И ты должна будешь ответить. Я опустила взгляд. Я постоянно об этом думаю, Ре, пока я сама иду наугад, стараясь не упасть и не порезать ноги об острое лезвие. Но когда-нибудь я найду ответ на этот вопрос. И когда-нибудь мы вернемся к этому разговору. Да, согласно наклонила голову кошка. А сейчас надо собираться. У нас еще дети не кормлены. Это верно. Против воли улыбнулась я, а потом поднялась, ловко выхватила из травы самого юркого и подвижного котенка, звонко чмокнула его в нос и, лукаво причурившись, сказала. — Ну что, Лин, ты готов перекусить? — Ням. Вместо ответа мурлыкнул упитанный черный задира и с нежностью обвил меня пушистым хвостом. Конец десятой книги. Читала Алевтина Жарова.